Ансель стоял у колонны, у самого выхода на внутренний теремный двор, охраняя двери, с которой должны были вывести Вивьену. Но он предполагал, что первыми сюда придут представители инквизиции, среди которых были Ренар и Ларан. При мысли об этом сердце Анселя забилось чаще. Если Ларан после стольких лет мог запросто не узнать бывшего учителя своих подопечных, особенно замаскированного, то Ренар видел его в Монменне. «Достаточно ли хорошей окажется маскировка?» «Скорее всего, и Ринару, и Лорану будет не до мысли о беглом еретике в этот день». «И все же...» «И все же это рискованно, не находишь?» «Ты только теперь пожалел, что явился сюда», — издевательски произнес Гийом. «Рискованно», — мысленно согласился Ансель. «Но я должен быть здесь. Я это чувствую». «Совесть твоя это чувствует».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 За день его шёл епископа Пларан, изрядно постаревший и осунувшийся за те несколько лет, что Ансэль не видел его. Цвет лица Ларана казался почти серым, будто это его самого, а не Вивьенна много дней держали в запрети. Рядом шли двое представителей городской знати, их Ансэль никогда прежде не видел, но знал, что подобные казни устраиваются в присутствии городских властей.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 Не обратив внимания на его болезненную заминку, стражники продолжили толкать его по знакомому маршруту, и Вивьен невольно вспоминал, как примчался сюда затемно, чтобы попытаться освободить Рэни. Слезы обожгли ему глаза. Зная о неотвратимости казни, Вивьен на мгновение даже посчитал это искуплением за то, что он, пусть и по приказу Лорана, сделал с бедной девушкой.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 «Все и каждый!» «Мы отпускаем тебя, Вивьен Коллер, с нашего собрания и передаем тебя в руки светских властей. Теперь светский суд, который мы умыляли вынести милосердный приговор, будет решать твою судьбу», — насмешливо закончил Деборд, после чего сел на свое место. Теперь поднялся мэр города Жиль-Даниэль и заговорил от лица светской власти. Ивьен прекрасно знал, что ему скажут. Эта «Сермо генералис» отличалась удивительной ущербностью. «Вильен Калер», — зычно повторил его имя Жиль-Даниэль, «за предательство веры и службы Господу, за многочисленные преступления против истинной веры